Глава пятнадцатая. Через два дня Наташа написала Диме в мессенджере «Может, поговорим?» Он прочитал сообщение, но так и не ответил, и она поняла, что Дима не вернется. Похожая история с блогом стала последней каплей и так сильно задела Димина самолюбие, что он предпочел расстаться с Наташей, но не изменить своим принципам. Хотя, разве было это настолько уж удивительно? Судя по тому, что он рассказывал об отношениях с матерью, нет. Ведь и тогда, один раз решив для себя, что мать его предала, и недостойна общения с сыном и внуком, он пронес сделанный выбор через всю дальнейшую жизнь. И ведь там была мать, а тут... Тут всего лишь Наташа. Как он это назвал? Партнерша в обоих смыслах. Окончательно осознав, что и эта часть ее жизни, казавшаяся такой светлой и радостной, больше не существует, Наташа погрузилась в тоску. Все. Все бросают ее. Бросают и предают. Но странное дело. Душевная боль была сильной, но не такой всесокрушающей, как после расставания с Алексеем. Хотя Алексея она в тот момент уже давно не любила а Диму наоборот? Или нет? Или тоже любила не так уж и сильно, как ей совсем недавно казалось? В памяти один за другим стали всплывать многие моменты взаимного непонимания, их прошлые, пусть и мелкие, ссоры. Они действительно были разными, и в чем-то, в каких-то вопросах отношения к жизни, во взглядах Дима действительно был... Ближе к поколению Ленки и Костика. Его интересы, музыка, фильмы. Наташе они не мешали, но и не увлекали по-настоящему, не стали своими. Как и дурацкие сленговые словечки, которыми вечно бросается Ленка. Орнуть, жесть, бомбически, чилить. Раньше все это казалось мелким, неважным, но теперь стало ясно, что Наташа вновь встала на тот скользкий путь, который привел ее брак с Алексеем к разрыву. Вновь, занимаясь убаюкивающим самогипнозом, пыталась на многое закрывать глаза, как было с изменами бывшего мужа. А если с Димой, ей тоже не по пути? И жизнь, пусть грубо и торопливо, но расставила все по местам. Ответа на эти вопросы у нее не было, как и возможности отмести их, начав их отношения сначала. Позвонить и сказать «Прости меня, ты был прав, я послала дочь к черту» было немыслимо. Да и вряд ли помогло бы, учитывая все остальные его обвинения. А значит, всему суждено оставаться как есть. Гораздо острее, чем расставание с Димой, Наташа переживала потерю проекта. Иллюзий у нее не было. Ничего Ленка назад не отдаст. Едва только как следует разовьет. Для этого она слишком хорошо знала свою практичную девочку. Заполучив курицу, несущую золотые яйца, пусть пока что не на потоке, а лишь время от времени, та из своих цепких лапок ее больше не выпустит. Придумает десяток причин, почему канал еще недостаточно развит и не готов к возвращению настоящей хозяйки. Нет. Но это же надо. Только-только она, Наташа, нашла дело жизни, свое истинное призвание, которое к тому же оказалось и интересно, и полезно многим людям, судя по многочисленным комментариям. И, пожалуйста, его просто вырвали прямо из рук. Именно из-за этого, а не из-за разрыва с Димой, Наташа чувствовала себя особенно несчастной. А еще опустошенный, усталый и словно бы в раз постаревший. Как тому Пушкина? Вот сидит на пороге старуха, а перед нею разбитая корыта. Так и есть. корыто ее собственной жизни вновь дало трещину и грозилась вот-вот развалиться на части. Тем не менее Наташа не отступалась от своих обещаний, выполнила их полностью и передала Ленке все, что касалось канала, от пресловутых бабушкиных тетрадок с рецептами до паролей к технической зоне сайта. После чего полностью отстранилась от проекта рецепты моей свекрови. Даже прощального поста не стала писать, не говоря уже об объяснениях по видео. Не хватало еще посвящать десятки тысяч незнакомых людей в некрасивые подробности своей частной жизни. Да и снимать ее теперь некому. Катя, узнав об этой истории только постфактум, повела себя совершенно несвойственным образом, долго молчала, целую минуту, наверное, а то и две. Лишь пару раз пробурчала себе под нос что-то похожее на: "Да, но ну и дела. Вот уж никогда не подумала бы, чтобы ты, чтобы Ленка". О том, что совет отдать проект Лене, в общем-то, изначально исходил от нее, даже не вспомнила. И уж тем более не стала ни сокрушаться об этом, ни извиняться, ни поучать, ни сочувствовать. Хотя нет, посочувствовала, но по-своему. «Слушай, я тут в отпуск решила рвануть. У меня есть приятель, он главврач на термальном курорте в... на... Точно не помню, кажется, в Адыгее. Там хорошо, горы, ключи с минеральной водой, тишина. Что-то я совсем загналась, надо взять паузу. Поедешь со мной?» Представить Катю, загнавшейся, нуждающейся в тишине и горных ключах, да хотя бы и просто усталой, Наташе было непросто. Но она понимала, что все сказанное подругой касалось ее самой. Для нее и говорилось. Это она загналась. Ведь сколько месяцев проработала практически без выходных. Это ей, Наташе, сейчас нужна пауза. Очень нужна. И в сочетании с глотком горного воздуха наверняка поможет прочистить мозги. А заодно и понять, как жить дальше. Даже не спрашивая, когда именно Катя намерена ехать, она согласилась. Вечером получила на электронную почту копию билета на свое имя и только тогда увидела, что вылет послезавтра. Времени собраться было полно. Да и что собирать? Для того, чтобы проводить время в обществе подруги и персонала курорта, вечернее платье ей не понадобится. В Краснодар прилетели после обеда. Их встретили и отвезли в белые верески так назывался этот самый термальный курорт, на шикарной старинной машине. То ли «Чайке», то ли «Победе». Наташа в ретроавтомобилях не разбиралась. Всю дорогу она отрешенно смотрела в окно, на проплывающие мимо пейзажи и тихонько вздыхала. Катя не приставала к ней с разговорами ни в аэропорту, ни в самолете, ни в автомобиле. Когда машина миновала ворота, увенчанные названием комплекса, и поехала дальше в гору, Наташа удивленно спросила, «А разве нам не сюда? Ты же сказала «белые верески». «Нет, мы будем жить в поселке чуть выше, за поворотом», объяснила подруга. «Здесь слишком многолюдно и шумно, а мне... нам нужна полная тишина и релакс. Там живет персонал, плюс специально построены домики для желающих снять жилье поспокойнее». Но все процедуры мы будем получать в полной мере, можешь не волноваться». Действительно, не прошло и пяти минут, как справа и слева замелькали отдельные домики наподобие альпийских шале. Водитель выгрузил их чемоданы возле одного из таких, двухэтажного коричнево-белого, с буйными зарослями ярко-красной герани, заполнявшей все балконные ящики и кашпо пройдя через небольшую гостиную подруги поднялись по скрипучей лесенке на верхний этаж и разошлись по двум спальням одна напротив другой когда умывшись с дороги и засунув в шкаф неразобранный чемодан наташа отодвинула дверь на балкон невольно захотелось ахнуть или присвистнуть от изумления вид с него открывался шикарный на горы на термальный курорт лежащий как на ладони, на бегущую далеко внизу не широкую речку. Глубоко вздохнув, безукоризненно чистый воздух, Наташа медленно провела ладонью по теплым доскам перил и закрыла глаза. Да чего хорошо. Ни единого голоса, ни гула машин, ни музыки, ни бормотания телевизора, только ветер и еле слышимый плеск воды по камням. Да, здесь она обязательно отдохнет и имеет на это полное право, заслужила. Потекли неспешные дни, заполненные прогулками, оздоровительными процедурами и разговорами по душам. Нежась в гидромассажной ванне или плавая в бассейне с минеральной водой, разглядывая сквозь медитативную полудрему игру света и тени на потолке соляной пещеры, Наташа чувствовала, как к ней потихоньку возвращаются силы. Еще совсем недавно, в один присест, получив от судьбы два таких серьезных удара, она бы надолго впала в отчаяние, вот как было той осенью, когда она разошлась с Алексеем. А теперь ей, конечно, совершенно не весело, но и депрессировать тоже не тянет. Что с ней? Что она чувствует? Разочарована в дочери? Разозлена на нее? Да, пожалуй. К собственному удивлению Наташа осознавала, что про Диму ей думается гораздо меньше, чем про корыстную и бестолковую Ленку. Именно сочетание проявленных Ленкой корысти и бестолковости заставляло представлять будущее отданного ей проекта в самых безрадостных красках. Но что сделано, то сделано. «Назад не вернешь». Вечерами они с Катей подолгу сидели на том самом балконе, с которого Наташа в первый день любовалась видом долины. Сидели, как раньше, и разговаривали обо всем. «Знаешь, что меня больше всего удивляет в этой истории?» спросила как-то раз Наташа. В которой из двух, лениво уточнила Катя, поднося к рту бокал, с так полюбившимся им обеим местным полусухим вином. «Да и в той, и в другой», — усмехнулась Наташа. «Собственная реакция. Она какая-то рациональная, что ли. Я не рыдаю, не грущу, не жалею себя. Даже и не особенно переживаю. Думая обо всем этом, да, и о Диме, но больше о Ленке. И еще по инерции, видимо о проекте. Блога у меня уже нет, а в голове без конца что-то крутится, крутится. Мысли, идеи, сюжеты будущих роликов. Надо бы это сделать. И это, и то. Смешно, правда? Что тут смешного? Пожала плечами Катя. Нормальный такой подход. Конструктивный. Ты знаешь, что за последний год изменилось? Наконец-то стало на человека похоже начала не смотреть на собственную жизнь издали, а жить ее, по-настоящему жить, так сказать, распробовала на вкус. Да, так и есть, распробовала жизнь на вкус. Эхом вторила ей Наташа, печально покачивая головой. Только уж больно порции оказалась мала. Вот только глупости не говори, поморщилась Катя. Где мала-то? Все, что ты умеешь, осталось с тобой. И руки у тебя плетьми не висят, сама говоришь. Депрессии нет. Есть досада и злость. Отличные ингредиенты. Добавить немножко азарта в этот коктейль. И можно снова чего-нибудь замутить. Слушая подобные речи, Наташа лишь усмехалась. Какое уж тут снова замутить? Хотя кое в чем Катя была права. Она, Наташа, действительно стала другой. И этот внезапный отпуск. С одной стороны, был нужен ей позарез, чтобы расставить все в голове по местам, а с другой, уже через несколько дней, стал слегка раздражать. «Действуй, действуй, действуй!» — тикало в голове. Время уходит впустую. И ведь были силы, чтобы действовать. Мешало одно — полное отсутствие понимания, как действовать, где и зачем. В одной из ночей... Не спалось. Поднявшись с кровати, Наташа накинула на обнаженные плечи широкий шарф и вышла на балкон. Ночью, при неярком свете молодого месяца, горы казались не менее красивыми, чем днем, даже лучше, таинственнее, романтичнее, поэтичнее. Любуясь непривычным пейзажем, Наташа снова и снова думала о своей жизни, и внезапно пришла к открытию, удивившему ее саму. Да, за последнее время она и впрямь смогла кое-что изменить в себе и в своей жизни, стала самостоятельной, завела свое дело, и весь прошедший год Наташе казалось, что она действует по катиным принципам, сама все сама с нуля и до заслуженного успеха. Но в реальности-то дело обстояло совсем не так. По сути Она следовала вовсе не Катиной, а Таниной житейской философии. Нашла мужика, который чуть ли не все сделал за нее, и занятия ей придумал, и технические процессы организовал, и значительную часть работы взял на себя. Ничего себе самостоятельность! Интересно, а если быть честной самой собой, смогла бы она все сделать без Димы? Ведь нет, точно нет но сейчас, когда она действительно распробовала вкус жизни. Да, сейчас она готова к работе в одиночку. Значит, надо воспользоваться этой уверенностью, пока ее не заслонили сомнения и новые страхи. Заснув с этой мыслью, когда над горами уже начал заниматься рассвет, Наташа проснулась позже обычного. Кати в домике не было, не став будить заспавшуюся подругу, та отправилась завтракать без нее. Это был их предпоследний день в белых вересках. Две недели, отведенные на высокогорный релакс, подходили к концу. Наспех собравшись, Наташа в припрыжку, словно девчонка, поспешила к ресторану курорта. К тому моменту, когда она вошла в зал, тот был уже почти пуст. Большинство отдыхающих давным давно позавтракали и отправились кто на прогулку, кто на процедуры. Наташа торопливо жевала тосты с поджаренным до золотистой корочки местным сыром, запивая их кофе, и попутно прикидывала, где может быть Катя. И заметила, что возле входа на кухню стоят три официантки, совсем юные, может быть, старшеклассницы. Они то и дело поглядывали в ее сторону и явно о чем-то спорили, в полголоса, но оживленно. Наконец, когда Наташа совсем уже было собралась встать из-за стола, самая смелая, которую подталкивали локтями остальные, подошла к ней и вдруг спросила, «А можно с вами сфотографироваться?» «Со мной?» Наташа невольно посмотрела через плечо, нет ли кого-нибудь позади. «Вы, наверное, меня с кем-то спутали, девочки?» «Нет, не спутали», — с уверенностью заявила самая смелая. «Моя мама подписана на ваш блог, и она говорит, что ваш рецепт Гедлибже самый лучший, бесподобный. Пожалуйста, можно мне сделать селфи? Всего один раз. Это для мамы». Девчонки смотрели на нее с надеждой, тиская в ладошках приготовленные телефоны. Но разве можно было в такой ситуации отказать? Когда официантки, осчастливленные селфи со звездой, ушли, Наташа, забыв, что собиралась поискать Катю, вышла из ресторана и, не обращая внимания на жару, присела на лавочку прямо на солнцепёке. Ничего себе! Вот она, слава, во всей своей неожиданности и полноте. — Что они там тараторили-то? Гидлебже цыпленок в сметанном соусе с кукурузной и пшённой пастой у неё бесподобный? Но как эта девочка вообще ухитрилась узнать ее? Выходит, все эти десятки тысяч подписчиков кулинарного блога действительно существуют? Звучал такой вопрос странно. Наташа и сама это понимала. Конечно, существуют, как же иначе? Но одно дело знать абстрактно в теории, что твое видео смотрят сколько-то там человек, и совсем другое — встретиться с этим, пусть одним-единственным человеком в реальности, лицом к лицу и своими ушами услышать, что кто-то воспользовался ее советом, приготовил блюдо по ее рецепту, и ему понравилось. Ее ежедневный труд, бесконечная возня с плитой и компьютером, придирчивый выбор рецептов — все это работало. Живые, настоящие люди смотрели ее сюжеты, черпая в них что-то новое. Обдумывали, готовили, кормили семьи и рассказывали другим. Им это нравилось. Им это было нужно. Так чего же она тогда ждет? Скорее домой, в Питер. Ах да, у нее же забрали блок. Ну и пусть. Она сделает новый. Будь Наташина воля, она бы рванула домой прямо сейчас и тут же приступила бы к работе. Хотя пока еще не знала над чем. Но взять билет на ближайшее время, чтобы мгновенно улететь с курорта в сезон отпусков, не так просто. Придется дождаться завтрашнего дня». И Наташа ограничилась тем, что отправила Кате сообщение. «Ты совершенно права. Вкус жизни — волшебное зелье. Хочется пить еще и еще». И добавила хитро прищуренный смайлик с высунутым языком. Безусловно, внезапный отдых пошел Наташе на пользу. Вернувшись домой, она чувствовала, что готова горы свернуть. Дело было за малым. Определиться, на что потратить этот невероятный прилив сил. Целыми днями она осмысливала новую идею. Правда, особенно новой та не была. Наташа решила, что менять область деятельности не будет. Кулинария... Это ее подлинное призвание, по-настоящему ее дело. Пусть у нее забрали канал и название блога, рецепты свекрови, подписчиков и рекламодателей, зато с ней осталась самое важное любовь к кухне, к готовке. Значит, она снова будет готовить в эфире. Придумает название, зарегистрирует новый канал, найдет оператора. Теперь-то она хорошо представляет, кто ей нужен. Достанет из шкафа собственные рецепты. Ленка про них и не вспомнила. Хотя, прозанимавшись столько времени кулинарным блогом, Наташа теперь понимала, что рецепты не главное. Безусловно, они очень важны, но это всего лишь материал в руках мастера. Разве кусок самого превосходного мрамора имеет такую же ценность, как статуя? извлеченная из него резцом скульптора. Или самая мягкая и пластичная глина сравнится по красоте с вылепленной полупрозрачной фарфоровой чашкой. А алмаз и бриллиант? А да мало ли можно найти красивых сравнений. Главное — это харизма, про которую ей все уши прожужжал Дима еще в самом начале. Наташа не зря тогда просмотрела целую кучу чужих кулинарных блогов. Большинство из них выглядели яркими иллюстрациями того, как не надо снимать кулинарные передачи. И это не было предвзятым мнением. Мизерное количество подписчиков таких блогов говорило само за себя. Мало у кого возникало желание повторить сделанное так неинтересно и скучно. Вот телеведущие, особенно их родного питерского кулинарного канала Совсем другое дело. На большинство из них приятно смотреть, у них хочется учиться. И дело тут, опять же, не столько в рецептах. В конце концов, большинство из них, кроме особенно уникальных, лишь варианты друг друга. Сколько в личности ведущих, в их индивидуальности, в какой-то изюминке каждой передачи. «Фишки», как называл это Дима. В рецептах моей свекрови такой изюминкой-фишкой было незримое присутствие Людмилы Михайловны, ее чудесные рисунки, воспоминания об общении с ней, которым предавалась Наташа, пока комментировала приготовление того или иного блюда. Тех тетрадей, увы, больше нет, но ведь сама-то она жива и рвется в бой. Итак, что ей нужно? Во-первых, название блога. Во-вторых, коллеги, оператор и помощник по продвижению в соцсетях. По опыту Наташа знала, что заниматься продвижением сама на первом этапе не сможет, будет слишком занята на кухне и перед камерой. Да еще и нового оператора надо будет всему обучать. Эх, Дима, Дима, зачем же ты так? Но думать о Диме Наташе себе строго-настрого запретила. Выбирая название для канала, она сначала думала обыграть собственную девичью фамилию Карельская. Но секреты кухни карельской или готовим по-карельски не подходили. Не стоило вводить в заблуждение потенциальных подписчиков любителей моченой брусники и ржаных ватрушек-калиток с творогом и картошкой. А назвать проект Готовим с Наташей или Натальей Карельской, как делали многие кулинарные блогеры, казалось нескромным. Как бы хорошо она ни готовила, но она не шеф-повар модного ресторана и даже не дипломированный кулинар. Так что пусть будет что-нибудь простенькое. Хотя почему простенькое? Пусть будет вкус жизни. Ведь именно с этих слов, случайно оброненных Катей, все и завертелось. Оператора Наташа выбрала на одном из тех сайтов, где сама так долго и безуспешно искала работу, просмотрела резюме и портфолио множества кандидатов, и в итоге ее выбор пал на третьекурсника архитектурно-строительного института, который в свободное время снимал на заказ и делал это довольно неплохо. Списавшись, а потом и встретившись с Сашей, жизнерадостным улыбчивым парнем с неисправленным прикусом и заметно оттопыренными ушами, которые он и не думал маскировать ни шапкой, ни длинными волосами, Наташа договорилась о пробной съемке. Придирчиво изучив снятое, поняла, и ее все устраивает. Хорошо, что еще не закончилось лето. Пока Саша был на каникулах, они снимали с утра до вечера как заведенные. В этот раз видеоряд, конечно, предполагался куда скромнее, чем в первом блоге. Техники такого качества и в таком ассортименте, которое было у Димы, у студента, конечно, не имелось. У Наташи сперва мелькнула мысль купить аппаратуру, но она быстро отказалась от этой затеи. Дорого, а лишних денег как не было, так и нет. Да, собственно, и не нужно. Достоинством ее нового влога должно стать не мастерство оператора и монтажа, а ее собственные знания и навыки. Так что они с Сашей ограничились минимумом освещения, двумя камерами, одна статичная, одна в руках, и монтировали снятое тоже с минимальными затратами с помощью всего одной компьютерной программы. Пока ее молодой коллега отбирал материал и монтировал, Наташа стояла у него над душой и подсказывала пошагово, как и что нужно делать. В отличие от Димы, Саша на это не сердился и легко допускал вторжение в свою авторскую манеру. Действительно, ему-то чего? Клиент платит, пусть выпендривается, как хочет. Но Наташа-то знала, что она не просто выпендривается. Она уже хорошо представляла, что и как нужно делать, а отработанные до автоматизма приемы существенно ускоряли процесс. В итоге за неделю почти круглосуточного труда они ухитрились подготовить 10 роликов. Катя уже ждала на готове. Едва увидев в сети новый блог, вновь подключила всех, кого можно, чтобы те подписались. Да и Наташа, отбросив ложную гордость, написала рекламодателям и партнерам, с которыми работала раньше. Так, мол, и так. У меня новый проект. Милости просим». Для продвижения канала она обратилась было по старой памяти к Анечке. Вдруг кого-нибудь посоветует из своих учеников. Но тут не сложилось. Затея с онлайн-школой не выгорела. Желающих обучаться чему-то у 20-летней барышни с опытом работы в несколько месяцев не нашлось. Кто бы мог подумать. Анечка огорчилась с горя переквалифицировалась в тренеры по аэростретчингу и теперь даже слышать не хотела ни о каком СММ. Выразив сочувствие, Наташа опять заглянула на сайты по поиску работы и быстро нашла другое юное дарование, чуть постарше, с нужным опытом и приемлемыми запросами в смысле условий и оплаты. Первый лихорадочный месяц, принес в копилку скромных 200 подписчиков. Наташа отлично помнила, как начинала в первый раз, и не отчаивалась. Продолжая ежедневно работать, параллельно зорко следила, как обстоят дела в ее старом проекте, и даже иронизировала. Как, оказывается, легко теперь стала подглядывать в замочную скважину, и никто тебя не застукает, не станет стыдить. Знай себе, открывай страницы и блоги, И, пожалуйста, чужая жизнь прямо как на ладони. Сначала Арины и бывшего мужа, их новой семьи, теперь собственной дочери, завладевшей Наташиным кулинарным проектом. С тех пор, как Ленка прибрала к рукам мамин канал, прошло уже больше двух месяцев. Несмотря на обиду, общаться с дочерью Наташа не перестала. Хоть и делала это теперь довольно прохладно но постоянно напоминала себе, что бизнес — это всего лишь бизнес, а дочь у нее одна. Ленка же так и вовсе вела себя, как ни в чем не бывало. Похоже, она действительно считала, что не сделала ничего плохого. Даже наоборот, она оказывает услугу маме, поднимая рейтинг влога до небес. Вот только с небесами пока не очень-то задалось. Созваниваясь, И переписываясь с дочкой, Наташа принципиально не спрашивала о делах проекта. Ей и так все было отлично видно в сети. Первонаперво Ленка переименовала ее бывший канал в рецепты моей бабули. А также наняла профессиональную повариху. По чистой случайности, та внешне сильно напоминала Наташу. Как-то ухитрившись снять студию, Наташа предполагала, что все же на папины деньги. Лена заказала роскошные декорации, имитирующие классическую итальянскую кухню, на Наташин вкус, так даже слишком классическую, темного дерева с колоннами и позолотой. Поначалу Наташа никак не могла взять в толк, как молодой женщине взбрело в голову выбрать такое старье, но быстро разобралась. Как выяснилось, дочь решила принципиально сменить всю концепцию блога с Наташиного «вкусно готовить может любой, это увлекательно и совсем не обязательно дорого», Лена перенесла акценты на имперскую великосветскую тематику, рассчитанную только на обеспеченных. Ну как же, она ведь жила в Санкт-Петербурге, бывшей столице Российской империи. Слушая, как дочь в кадре разглагольствует о роскоши былых времен, порхая вокруг молча стучащей ножом поварихи, Наташа только головой качала. В Ленкиной интерпретации бабулиными рецептами стали стерлить в шампанском, консоме из фазанов, черепаховый суп и заливное из рябчиков. Все то, чего в тетрадях Людмилы Михайловны отродясь не водилось, но зато идеально попадало в Ленкину картину мира, с которой та прочно сроднилось Благодаря своей новой старой квартире Нарепина, ремонт, в которой Лена, увлекшись влогом, снова забросила, так и не завершив. Теперь у нее в голове были не лепнина, узорный паркет и печные изразцы, а балы, рауты, званые обеды, ретро-великосветский шик и прочий хруст французской булки. Во время разговоров с дочерью по телефону Наташе порой казалось что в голосе у нее вдруг начал звучать некий неуловимый гальский прононс. Ленка словно бы вечно была немного простужена, еле заметно грассировала, тянула слова. И вообще всячески делала вид, что она вся не отсюда, не из этой пошлой эпохи. Поняв, что дочь не на шутку заигралась в аристократию, Наташа только посмеивалась, До того это было несовременно и глупо. И ладно бы в девяностые, когда вся новоявленная русская элита кинулась искать у себя в роду следы Нарышкиных и Юсуповых. Но сейчас-то зачем? Очень скоро стало понятно, что, несмотря на все Ленкины усилия и перемены, проект начинает потихоньку сползать. Подписчики и рекламодатели, привыкшие совершенно к другому, По инерции еще какое-то время держались, но количество просмотров стало падать день ото дня. Несмотря на это, Ленка делала вид, что у нее все по плану. В разговорах вела себя самоуверенно, продолжая сыпать идеями, большая часть которых казалась Наташе откровенным безумством. То она задумала обеспечить своей стрипней съемки костюмного сериала, то собралась устроить своей поварихе... Турне по музеям-усадьбам с сеансами одновременной готовки любимых блюд знаменитых владельцев. Наташа слушала ее и молчала. Хотя, несмотря на данный себе строжайший запрет рассматривать будущее рецептов бабули как нечто, имеющее отношение к ней самой, не расстраиваться все-таки не могла. Как не могла не расстраиваться и по-другому, гораздо более серьезному поводу. Ее второй проект развивался трудно и медленно. Да что там медленно, он практически не двигался с места. Да, она работала, как и прежде, слово в слово, шаг в шаг. Все навыки еще были слишком свежи, чтобы Наташа вдруг стала делать ошибки, свойственные неопытным новичкам. Все было привычно, знакомо, но не то. Не то! С момента старта прошло шесть недель. Ролики она делала практически идентичные тем, что остались на старом канале, и использовала те же методы продвижения. Но только там, при всех тех же данных, популярность росла день ото дня, а здесь число подписчиков практически не увеличивалось. Как не уговаривала себя Наташа что сравнивать собственный второй бизнес со второй семьей Алексея некорректно и глупо, но все-таки сравнивало. На ум регулярно приходили одни и те же пассажи, отлично описывающие и то и другое, типа дважды в одну реку не войдешь, невозможно использовать второй раз однажды пойманное везение, и если в отношении брака эти утверждения еще могли быть в какой-то степени верными в отношении бизнеса дважды, трижды, четырежды, да хоть сто раз подряд, ну и что? Падай и поднимайся, вновь падай и снова вставай. Это абсолютная норма, все так делают. Мало ли, что ее новый проект один в один повторяет рецепты моей свекрови. В деле кулинарии на камеру трудно изобрести что-то принципиально новое, в конце концов. Она же ничего ни у кого не украла. Это был ее собственный блок. А его успех — результат ее собственных трудов. И тут же тихий насмешливый голосок начинал еле слышно шептать. — Ой ли, милая, ты ли одна все это заслужила? Точно-точно это дело только твоих рук. А как же Дима, которого сейчас нет рядом? Да пусть даже и юная самонадеянная Анечка, и та немало сделала для успеха блога. А ты сейчас, как трусливая кошка по снегу, ступаешь след в след по уже сделанным отпечаткам и лишь поэтому хочешь претендовать на удачу? А если сама ты — ничто, пустота, ноль без палочки, дырка от бублика? Захотелось сделать красивый жест, швырнуть дочери бизнес как шубу с царского плеча? Вот теперь и сиди, собирай себе поварсинки на новую и мерзни, пока собираешь. Эти мысли, прокрадываясь в голову по ночам, заставляли беспокойно ворочаться до утра, даже если накануне она смертельно устала. Что делать? Как правильнее поступить? Прекратить все прямо сейчас, пока в костре, разожженном ее самолюбием, не сгорела та невеликая прибыль, которую она успела все-таки получить в первом проекте, или все же продолжить, идти до последнего? А не получится ли тогда, что мама с дочкой, со своим утопическим «я всем докажу, на что я способна», вполне стоит друг друга? Все эти сомнения регулярно доводили Наташу едва не до нервного срыва. Но она старалась не распускаться, держала себя в руках, пока как-то ночью не проснулась от головной боли. Морщась, попробовала полежать, массируя лоб и виски в надежде, что, может, отпустит. Хотя по опыту знала. От нервов скакнуло давление, и чем скорее она примет таблетку, тем будет лучше. Осторожно выпрямилась на кровати, натянула халат. На пробу встала. И вновь пришлось сесть. Голова закружилась. Несмотря на все попытки бодриться, на недавнюю поездку на спа-курорт, на нервной почве последних недель здоровье ощутимо забарахлило. То давление прыгало, то сердце стучало и дрожало, как заячий хвост. «Привет, подруга-тахикардия!» Нащупав в тумбочке косметичку с лекарствами, Наташа, медленно-медленно, везя рукой по стене, побрела за водой. Пока шла, чутко прислушивалась к себе. Не скачет ли перед глазами свет от еще далекой кухонной люстры, видной из коридора. Не пора ли сесть на пол, чтобы не грохнуться на него со всей дури, попутно приложившись лбом или локтем об шкаф. Так уже было на прошлой неделе. Хорошо, что без переломов и вывихов обошлось. Даже синяков не набило. Да, 56. шесть. Возраст теперь точно не в радость. Запив таблетку, посидела на кухне, прикрыв глаза до тех пор, пока радужные круги под веками не перестали хаотично пульсировать. Боль в голове стала терпимой. Но о том, чтобы уснуть, пока не было и речи, и Наташа открыла ноутбук. Накануне она как раз занималась тем, что придумывала меню для праздничного сета в честь ожидавшегося через месяц с чем-то там Хэллоуина. Суп — кровь вампира, печенье — ведьмины пальцы, пудинг из тыквы с шоколадно-ореховыми пауками. Да, докатилась. Самой Наташе до этого праздника не было никакого дела. Просто нужен был информационный повод для ролика, чтобы сделать его тематическим. Проверила количество подписчиков в блоге. 307. На три больше, чем накануне. Что ж такое-то? Столько труда и впустую. Все впустую. Ну что ей теперь? Лезть поименно к каждому подписчику своего старого блога и подробно рассказывать, как они с дочерью делили проект, и что из этого вышло? Не хотите любоваться на тушеных в модере крабов и фаршированных фазанами бекасов? Или там у Ленки было наоборот? Приходите ко мне? Ага, а у меня тут как раз ведьмины пальцы и сосиски в тесте, мумия в паутине. Видела бы Людмила Михайловна, до чего докатилась ее невестка. Хорошо, что не видит. Затылок больше не дергало и не пекло зато закололо сердце. Наташа вздохнула, закрыла крышку ноутбука, а потом закрыла и глаза. Надо было встать, взять рюмку, налить немного воды, накапать в нее. Да пропади оно все пропадом! Вдруг за спиной раздался тихий щелчок и зазвучала бравурная электронная музыка. Мелодия была короткой, и оборвалась так же внезапно, как началась. С трудом обернувшись, Наташа обшарила взглядом кухню. Откуда мог взяться этот звук? Телефон остался в спальне, да и сигнал у него другой. И тут заметила приоткрывшуюся ячейку на подаренном Димой календаре. Последнюю. Ну да, все правильно. Первые ролики старого блога, Она выложила в сеть в сентябре. Неужели прошел целый год? Пролетел словно миг. Пришлось подняться и подойти. Вытряхнув на ладонь сложенные записочки, Наташа взяла со стола очки и аккуратно расправила два белых квадратика. На одном ее собственной рукой была написана цифра. Скромные пятьдесят тысяч подписчиков. «Скромные, потому что к тому моменту, как Ленка захапала рецепты моей свекрови, их аудитория уже была почти 200 тысяч. На другом — Димина. Миллион. И приписка. Не останавливайся, действуй, и тебя ждет успех». Наташа глубоко вздохнула, посмотрела на лежащие перед ней клочки бумаги и фыркнула, не сдержав нервный смешок с каждой секундой становившейся все сильнее. Вскоре она истерически хохотала во весь голос, не обращая внимания на разрастающуюся в груди боль. Схватившись руками за край стола, раскачивалась взад и вперед, иногда касаясь макушкой стены, еще бы чуть больше места и ударилась бы со всей силы. «Миллион! Ай, шутник! Ай, спасибо тебе, дружок дорогой!» — посмешил от души. Так что слезы из глаз прямо льются ручьями. С трудом успокоившись, Наташа вытерла рукавом халата халатозареванное лицо и вновь потянула к себе косметичку с лекарствами. Даже не вспомнив, что лекарство от давления выпила меньше получаса назад, приняла еще две капсулы. Снотворное и до кучи таблетку от головной боли. Все равно заснуть наверняка не удастся а лежать до утра, уткнувшись носом в подушку с пульсирующими висками, как себе радость. Миллион. Нет, ну это же надо. Да и сама она хороша со своими фантазиями. Выпила еще воды, тяжело прошаркала в спальню, заворочилась, неловко устраиваясь в постели. Похоже, настало то время, когда пора расстаться с иллюзиями что она выглядит и чувствует себя совсем не на свой возраст. Вот, значит, какая она старость. Хорошо бы все-таки хоть немного поспать, ведь завтра по плану... Да ну его к черту, и план, и весь завтрашний день не проснуться бы утром. Вот чего ей хотелось. Тогда все само собой сразу кончится.